В огромном зале с колоннами, который был празднично украшен белыми и золотыми шариками, а также атласными лентами, стояла смуглая девушка и визжала, глядя в одну точку. По странному стечению обстоятельств Янис, не зная дома, оказался там первым. Он бежал на жуткий крик, не задумываясь о лестницах, коридорах и о том, что это, в принципе, чужой для него дом. Ему хватило секунды, чтобы понять, что с девушкой все в порядке. Он обнял кричащую и насильно отвернул ее от отвратительного зрелища. На полу, рядом с большой клеткой, лежали мертвые голуби. Их шеи были неестественно выгнуты, словно хладнокровный палач сворачивал этим бедным птицам их маленькие головы. Следом за Янисом в зал вбежали Кира и Валя, и, ахнув, встали как вкопанные, тоже поразившись увиденному. «Мамочка!» — крикнула от дверей, даже не проходя дальше, Злата — и уткнулась в грудь своего жениха, подбежавшего следом. Ничего страшного не случилось. Попытался успокоить женский хор вздохов, схлипов и нытья Янис. Возможно, у них мор начался. Знаете, экология сейчас не к черту. Конечно, он прекрасно видел сломанные шеи красивых птиц, но надо было ослабить накал страстей. Что у нас здесь произошло? Эффектная дама, высокая, с короткой стрижкой черных, как смоль волос, зашла в зал, затягиваясь на ходу сигаретой. «Айгуль», проигнорировав остальных, она подошла к всхлипывающей девушке, которую обнимал Янис, и, оторвав ее от чужого мужчины, обеспокоенно спросила. «Он что, обидел тебя? Кто этот бродяга?» «Говорил я вам, что меня надо одеть», — сказал Янис Кири и Вале, которые по-прежнему стояли, смотря на бедных голубей. «Вот вечно ты не вовремя со своими претензиями», — ответила ему Валентина. «Оденем мы тебя завтра, не переживай». «Завтра? Вы сдурели? Я не выживу в штанах вашего мужа. Они мне жмут!» — возмутился Янис, но, вспомнив, что они ему большие, поправился. «Морально! Не ври!» — оборвала его Валя. «Мораль свою ты оставил на моей груше. Гуля! — обратилась Кира к красивой девушке с азиатской внешностью. «Кто это сделал?» «Я зашла?» — почти успокоившись, ответила она. «А они лежат. А вон тот?» — она указала пальцем. «Еще крыльями шевелил». Видимо, вспомнив ужасное зрелище, девушка вновь расплакалась. В унисон со Златой, которая так и не решилась подойти поближе, а по-прежнему стояла, уткнувшись в грудь своему жениху у входа в зал. «А это кто?» Не фокусируясь на птицах, а тыкая в Яниса пальцем, вновь спросила грозная дама, не выпуская сигарету из зубов. «Это Савелий, жених Киры», громко сказала Валентина вместо растерявшейся подруги. «Между прочим, доцент. Здравствуйте, тетя Нора». Запоздала поздоровалась она. «Да?» — удивленно уточнила грозная дама и презрительно ухмыльнулась. «А по нему так и не скажешь, что доцент?» «Правда, мой жених», — неуверенно подтвердила его статус Кира. Идея с псевдосавелием ей нравилась все меньше и меньше, и она уже была неуверена в правильности плана подруги, но отступать от него все же не решилась. Так было всю жизнь. Хулиганистая Валентина, способная на рискованные поступки, втягивала трусливую Киру в разного рода авантюры, из которых выбираться приходилось уже вдвоем. — Тетя Нора, не обращайте внимания. Это он у нас по дороге истрепался немного. — вступилась за Яниса Валя. — Ехали почти сутки. Я вот тоже сама на себя не похожа. В этот момент она поправила свои почти идеальные белые кудри и не менее идеальную грудь четвертого размера. Но ты, Валентина, даже истрепанная шикарно!» Растаяла тетка, выпуская дым. «Ну, здравствуйте, девочки!» Она подошла и поцеловала по очереди Киру и Валю, затем, отодвинув нервную девицу по имени Айгуль, протянула руку Янису. «Приветствую вас. Я родная тетя Киры, но предлагаю перейти на «ты» и по имени Нора. Сразу скажу, много о вас наслышано и мечтала познакомиться». Было видно, что женщина в принципе любит кокетничать с мужчинами, и неважно, какая у них разница в возрасте. Такие женщины не стареют и всегда считают себя жутко привлекательными. Приятно познакомиться, – произнес Янис, прикладываясь поцелуем к ухоженной руке Норы. Принимаю предложение, я Ян. Странное производное от Савелия, – усмехнулась Нора, цепко разглядывая приехавшую троицу. Ты неправильно поняла. Быстро сообразила Валя, пока Кира стояла и краснела. «Савелий просто заикается. Это он начал представляться и застрял на местоимении. Правда, Савелий?» Сказала она, настойчиво вглядываясь в не менее растерянного Яниса. Для приведения его в чувство Валя подошла и незаметно ущипнула мужчину. «Да-да-да», — -да», начал тут же говорить он, по-дурацки кривляясь. «Я-я-я-я Савелий. У меня так всегда. Все, говорю, нормально, но перед именем запинаюсь». «Да вы что?» Продолжала улыбаться Нора. Детская травма. С сожалением констатировал он, не зная, что еще сказать. Кира помогать ему не собиралась, предчувствуя провал и уже перебирая в голове оправдание. Валентина же делала это очень явно, даже немного переигрывая. «Поделитесь?» Продолжала пытать его Нора. «В следующий раз», — клятвенно пообещал Янис и, решив перевести тему, спросил. «У вас тут кто-то казнил голубей. Не знаете кто?» «Без понятия», — ответила Нора. «И вообще, откуда здесь эти твари?» «Ну, сейчас-то уже да», — согласился Янис. «Но при жизни, я думаю, были милые птички». «Это я принес, сказал Федор, продолжая обнимать невесту. «Мы со Златой хотели запустить их завтра в небо, в знак нашей любви». «И давно вы их здесь оставили?» — поинтересовался Янис, взяв на себя роль полицейского. «Точнее, когда вы их последний раз видели живыми?» «Минут двадцать назад», — сказал Федор по-прежнему безэмоционально. Он, конечно, уже не выглядел таким раздавленным, как на улице, но на его лицо словно легла печаль. Я пришел, поставил клетку вон на тот стол у окна и спустился на первый этаж. Там я нечаянно натолкнулся на вас. На все про все минут двадцать, не больше. Кстати, Янис подошел к мужчине и протянул руку. Я, вспомнив, что он теперь заика, продолжил. «Я, я, я, я Савелий, жених Киры. Очень приятно, Федор». Рукопожатие у него было крепкое, мужское. «А вы, девушка?» Янис повернулся. «Кто вы и как вы нашли бедных птиц?» «Я Айгуль», шмыгая носом, ответила красивая азиатка. «Простите, представляться не буду», сказал в ответ Янис. «Иначе меня опять заклинит. Думаю, вы слышали мое имя?» «Да», махнула головой восточная красавица. «Я двоюродная сестра Киры и Златы. Приехала на свадьбу». «Боже», вздохнула Нора, обнимая Айгуль. «Что за допрос?» «Ну, должны же мы выяснить, кто убил бедных голубей», — пояснил свою позицию Янис, присев на корточки над мертвыми птицами. Их было шесть штук. При жизни белые голуби были очень красивые, с пышными хвостами и длинной шеей. У Яниса никогда не было голубей, да и времени на них, наверное, не хватало бы. Но однажды в детстве они снимали с семьей дачу в Подмосковье, и вот там, на соседнем участке, была голубятня. В тайне от родителей он ходил к старому деду Василию и слушал про его питомцев. Поэтому городской мальчик Янис мог с уверенностью сказать, что эта порода называлась голубь-павлин, и пришла она из Африки. Характеризовалась эта порода своей красотой и грациозностью, но главным их отличием был шикарный хвост с большими пушистыми перьями. «Вы, Айгуль, никого не видели, когда шли в зал?» – спросил Янис. «Нет», – махнула головой девушка. «Это плохая примета». Вдруг громко сказала Злата. «Надо отменять свадьбу». Ее речь переходила в истерику. «Слышишь, Федор, все неправильно. Надо отменять свадьбу». «Милая», — начал он ее успокаивать. «Ничего не надо отменять. Это хулиганы. Я найду новых голубей. Лучше». «Нет», — уже почти кричала Злата. «Надо срочно все отменить, пока не случилась трагедия". «Кто это тут собрался что-то отменять?» В зал вошел мужчина лет пятидесяти. И сразу стало понятно, что появился хозяин. От него шла энергетика победителя, в нем чувствовалась сила. «Пашенька, братик», — сказала Нора язвительно, — «вот что творится в твоем доме», — и указала на лежащих на полу голубей. «Папа, надо отменять свадьбу!» Злата подбежала к отцу и, как маленькая, обняла его, словно ища защиты. «Ничего отменять не будем, солнышко», — твердо ответил он, и желваки заходили на его лице. Но тут он увидел Киру и улыбнулся. «Кира, ты когда приехала?» «Только что, пап», — ответила она, и, чтобы опередить вопрос, сразу представила. «Пап, это мой жених Савелий, доцент кафедры, да и вообще светлая голова. Ему пророчат большое будущее в институте». Было такое чувство, что она пытается похвастаться, что папа — именно тот человек, ради которого и везли в южный город доцента Савелия. «Очень приятно». Павел Петрович рассеянно пожал руку странному парню в грязной одежде с ярко-алым лицом, от которого пахло вином. «Мама куда-то запропастилась, так что займись расселением сама», — сказал он холодно Кире. «Валентина, рад, что ты с нами». Обратился он к подруге дочери, и она ответила ему свои самые очаровательные из самых натянутых улыбок. Видимо, даже ненормальная Валя попадала под влияние этого человека. «А сейчас расходимся». «Вечером всех жду на ужин. Насчет голубей, мое золотко, не беспокойся». Он очень нежно поцеловал злату в макушку. «Я выясню и все устрою». Все послушно поплелись из большой комнаты, не смея возражать человеку, про которого они точно знали, что он слов на ветер не бросает. Если Павел Петрович Гусь сказал, что все устроит и выяснит, то так оно и будет. Я не выходил последним, словно сомневаясь. Он не любил, когда не доводил дело до конца, А сейчас было именно такое ощущение. «Ждите меня здесь», — скомандовал он своим сообщницам Кире и Вале, и, взяв у них телефон, вернулся в зал. Чтобы потом не восстанавливать памяти и не мучиться, если что, от угрызений совести, он решил сфотографировать место преступления. В зале стояла звенящая тишина, и лишь два голоса ругались за колонной. Не зная, как поступить, проходить дальше к убитым птицам или вернуться, Янис замер. «Тебе не страшно?» — совершенно серьезно спрашивала Нора кого-то. «Спишь спокойно? Кошмары не мучают? Вы хотите все сорвать?» Рычал еще минуту назад спокойный отец Киры и Златы, и стало понятно, с кем разговаривала высокомерная и странная тетя. «Я не знаю, кто это сделал», — надменно и холодно отвечала ему Нора. «Но может тебе задуматься и поступить правильно? Это наше общее наследство, и ты должен поделиться с нами». «Я поступаю правильно. У меня на это есть не только моральные права, но и юридические, если ты забыла». Сорвался на виск, Павел Петрович. «И не смейте мне мешать, оба. Вы меня знаете. Я вас в порошок сотру». «А ты иди это льву, скажи. Задушенные голуби как раз в стиле нашего театрала. Возможно, он что-то задумал, и маленькие птички только начало». Истерически засмеялась Нора. Тут Янис понял, что его статическая поза несколько затянулась и решил сфотографировать место убийства голубей издалека, решив, что позже приблизит. Но проклятая Сири, выскакивающая всегда так не вовремя, произнесла громко и внятно. «Вот что я нашла по вашему запросу, скажи Льву». «Вы что здесь делаете?» Павел Петрович выглянул из-за колонны и уставился на замершего в неестественной позе Яниса. «Я... Ему ничего быстро не приходило в голову, и он отчаянно тянул время. «Не обращай внимания», — усмехнулась Нора. «Жених у твоей старшей дочери — Заика». И уже тише, но все же, чтобы я не слышал, добавила. «Ну ты же понимаешь, у девочки поезд уходит, вот и подбирает дефектный товар. Сделай парню скидку, все-таки он твой будущий родственник». И вновь громко расхохотавшись, Нора вышла из зала, показав тем самым брату, что разговор закончен.